Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Послание к Галатам, из которого мы прочли это место, было написано собственноручно Павлом ко всем общинам области Галатийской. В нем отражена четко мысль о том, что, во-первых, спасение людей основано на вере в заместительную жертву Иисуса Христа. Во-вторых, «праведный верою жив будет», подчеркивает Павел, именно верою в Сына Божьего. В-третьих, Христос есть избавитель от власти греха, смерти и ада. И, наконец, в-четвертых, Павел пишет в этом послании о том, что через принятие верой, благой вести, мы становимся истинными детьми Божьими. «Никакие другие средства и учения добрых дел не могут принести спасение», утверждает Павел. Прочитанный нами текст побуждает нас задать, по крайней мере, три вопроса. Что такое полнота времени, о которой здесь говорится? Когда исполнилась эта полнота, и, наконец, что она с собою принесла? Рассуждая о каком-нибудь периоде жизни, можно отметить, что это время, во-первых, длительность бытия, во-вторых, некое пространство в бытии, в-третьих, последовательность существования и, наконец, это промежуток, в котором что-либо совершается. Кто-то справедливо заметил, что жизнь – это всего лишь миг между прошлым и будущим, очень короткий отрезок времени, отведенный каждому из нас». Мы хорошо знаем, что существует три измерения времени – прошлое, настоящее и будущее. Подавляющее большинство современных стран и народов, населяющих нашу землю, считают, что точкой отсчета нашей эры является Рождество Иисуса Христа. Ось мировой истории разделяет события во Вселенной на два периода – до нашей эры и после Рождества Спасителя Мира. По свидетельству Марка, Христос пришел на землю, когда исполнилось время. Так написано в Евангелии от Марка, в 15 стихе 1 главы. Давайте вспомним из истории, что же предшествовало приходу Христа на землю. Всякий рожденный свыше убежден, что Бог правит вселенной, и сердца мироправителей находятся в Его святой руке. Религиозная подготовка к пришествию Христа была проделана не только евреями, но также греками и римлянами. Они как бы подвели историю к такому уровню развития, когда Христос мог оказать на нее максимальное влияние. Ничего подобного не могло произойти ни до того времени, ни после». Политическое единство было специфической особенностью Римской империи. Римский закон придавал большое значение достоинству каждой личности, что способствовало объединению людей различных национальностей в одну политическую организацию. Все люди были одинаковы перед законом. Это положение давало право утверждать, что Евангелие провозглашает равенство всех перед наказанием за грехи и освобождением от власти греха. Расширение римской власти на страны Средиземноморья давало возможность легко продвигаться от одного населенного пункта к другому, чтобы проповедовать Евангелие. Римская система дорог чудесным образом связывала крупные города и помогала быстро распространять евангельскую весть. Нельзя также забывать и о роли римской армии. Проникая в любую провинцию правления, она могла через воинов донести Евангелие. Итак, завоевательная политика Рима приводила к тому, что многие народы теряли веру в своих богов, которые были не способны защитить их от неприятеля. Люди понимали, что кровавые жертвоприношения других религий практически бесполезны. Под греческим же влиянием низкая культура Римской Республики сменилась духовной культурой. Греческий язык был языком простых людей, которые использовали при составлении деловых документов и в повседневных нуждах. Греческие философы помогали распространению благой вести тем, что сосредотачивали людей на реальности, в которой они жили. Иудеи предложили миру надежду на приход Мессии, который принесет с собой справедливость. Во всех этих явлениях четко просматривается Божий промысел о спасении человечества. Мы бегло рассмотрели лишь внешнюю сторону, которая способствовала приходу полноты времени. Но что же по этому поводу говорит Библия? В Священном Писании мы часто встречаем такие выражения, как, например, полнота дней, полнота радости, полнота мудрости, полнота изобилия и многое другое. Что же значит это слово «полнота»? Полнота в логике и математике – это достаточность выразительных или дедуктивных средств какой-либо научной теории, характеристики, предсказания, вывода. Кроме того, полнота – это определенная мера, Предельное количество, высшая степень чего-либо – это определенный промежуток времени, в котором заканчиваются жизненно важные процессы. Нам, землянам, трудно понять, что значит полнота времени, потому что мы сами временные и смертные существа. Как трудно нам понять и оценить время. Давайте посмотрим, что же значит полнота в божественном исчислении, что Библия говорит об этом. «Вседержитель, мы не постигаем его, он велик силою судом и полнотою правосудия», так восклицает праведный Иов. У Господа нет то да, то нет. У него нет половинчатости. Библия утверждает, что вся полнота лишь в Святой Троице, Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духе Святом. Господь говорит в книге пророка Исаии в 63 главе с самого начала главы, «Кто это идет от Эдома? «В червленых ризах от вас ссора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Дух Святой открыл пророку Исаии, что Господь уже предначертал свой путь для искупления рода человеческого. Полнота времени в божественном исчислении – это, во-первых, исполнение Божьего плана спасения. Написано, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». Писание говорит нам, что наказание за грех – смерть. С грехопадением прекратилась связь человека с Отцом Вечности – Богом. Прекратилась полнота радости, полнота дней жизни. Человек потерял полноту силы и стал смертным. Полнота мудрости сменилась безумием и желанием идти против воли Отца»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 Полного отступления милосердный Бог сжалился над праведным Ноем и его семейством, подарив им жизнь как незаслуженное даяние. Еще ранее Вседержитель обещал Адаму, семя жены, поразит змея в голову. Божий план спасения был приведен в действие. Когда на небесах прозвучал вопрос «Кто пойдет для нас?», Христос ответил «Вот иду, как вначале написано о мне, исполнить волю Твою, Божию». «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Писание учит нас, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Исполняя план спасения на земле, Бог Отец стал посылать к грешному человеку своих пророков, которые провозглашали спасение через грядущего Мессию. Второе значение полноты времени – это исполнение пророчеств о Христе. В Священном Писании мы имеем достаточно предсказаний о Христе. В нашем тексте сказано «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Один из пророков восклицает «Вижу его, но не близко, восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Вся книга пророка Исаии повествует о Христе, в котором Бог уже принес спасение, ибо младенец явился нам, Сын дан нам. За 700 лет до Рождества Спасителя мира провозглашается благая весть об избавлении человечества, как уже свершившийся факт. В пророчествах указывалось, во-первых, время рождения Иисуса, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки семь седьмин, говорит Даниил 9.25. Указывалось описание родословной Господа и также Его имя. Пророк Захария говорит, в тот день откроется источник дому Давидову. В книге пророка Исаии в 7 главе сказано «Сед Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Не умалчивает Писание и о его пище. Написано в той же книге пророка Исаии в 7 главе в 15 стихе «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Будет указан город и страна, в которой родился Сын Божий. Пророка Михея, книга, пятая глава, говорит «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты среди воеводств иудиных, из тебя произойдет мне тот, кто должен быть владыкою в Израиле». Полнота времени в Божьем плане – это период, когда Слово стало плотью, Бог вочеловечился. Автор одного стихотворения написал «Мир, уставший от горя, ждал». Откровение мысли нетленной, и теперь этот миг настал, на руках у Марии лежал человечеству дар бесценный. Благодарение Богу за его неизреченный дар всему миру и лично каждому из нас. Вот еще одно значение полноты времени – Христос подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». В Божьем плане полноты времени значилась смерть Его единородного Сына. Христос знал, что Его в мире ждет, но оставил чудесные чертоги, потому что видел Тебя и Меня, которые были неспособны ни к чему доброму. Мы погрязли в омоте греха и беззакония. Чтобы искупить подзаконных, Бог-Отец послал Сына Своего возлюбленного на поругание и смерть ради Моего и Твоего спасения. Другого пути у властелина миров не было. «Вот, я полагаю, в основание на Сионе камень краеугольный, испытанный, драгоценный, верующий в него не постыдится», — говорит Господь. Золотой стих Евангелия гласит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал в мир Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Отец послал Сына Спасителем миру, Христос стал посредником между Богом и человеком. Явлением Спасителя разрушена смерть, и явлена жизнь и нетление. Он стал первосвященником великим перед Богом. Библия говорит, что от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Господь хочет, чтобы мы были совершенны во всей полноте, говорит послание Иакова. Для этой цели на земле была создана церковь. Которая является телом его, полнота, наполняющая все во всем. Апостол Павел призывает эфесян, чтобы они могли уразуметь превосходящее разумение и любовь Христову, дабы исполниться всею полнотою Божьей. Наступит момент в жизни искупленных, когда все небесное и земное соединится под главою Христом в устроение полноты времен, говорит Павел. Это будет особый период в жизни святых, когда славой от Господа наполнится вся вселенная. Дай Бог нам удостоится этой великой чести быть на этой радостной встрече. На вопрос, что принесла с собой полнота времени, мы громко возвестим «Исполнилось Писание». Через смерть и воскресение Христа мы вновь стали детьми Отца Небесного. Наше прошлое навсегда изглажено перед очами Вседержителя. Господь подарил нам право быть сонаследниками благодатной жизни. Мы сограждане святым и свои Богу. Как велика его милость к сынам земли. Пусть же несется Богу и Отцу нашему слава во веки веков.